Безна челленджера. Подъём. Что было передано на поверхность? И тяжелая зубатычи снова повалила Дмитрия на пол малогабаритной камеры. Ничего. Нами не было ничего передано. У тебя нашли образцы, раскладки. Вы же там что-то начали исследовать. И что, ни слова на поверхность. Избивавший его солдафон был крупен, тяжел, бородат и лыс. На его распаренном лице щерилась злая ухмылка. Вы, яйцеголовые ученые, находите жутко опасные споры. Прорыв научный. И молчите. Да в тряпочку. Дмитрий сплюнул кровь на металлический пол. Голову кружило, тошнило. Указание начальника станции Андрея Викторовича не сообщать. Он боялся, что если мы нарвались на какие-то секретные государственные дела, наш проект прикроют. Поэтому я тебя еще раз спрашиваю, что передали на поверхность? Салдофон навис над ним, заслонив свет лампочки под потолком. Дмитрий сжался, причувствуя хороший такой удар по ребрам здоровенным ботинкам. Но Джейк, я думаю, наш гость говорит правду. В его словах есть логика. Дмитрий, я правильно выговариваю ваше имя? Здоровяк Джейк отступил в сторону, открывая обзор на ранее невидимого для Дмитрия куратора допроса. Это был стройный, чуть пожилой господин в удобной повседневной одежде: футболка, джинсы, стоптаны кроссовки. Больше всего он напоминал этого туриста на отдыхе, где-нибудь на курорте. Вот только взгляд у него был острый. Цепкий, похожий на взгляд Андрея Викторовича. Да, правильно. Дмитрий, я так понимаю, что вы не намерены препятствовать дальнейшему излиянию информации. Иначе у нас под рукой всегда есть Джейк. Да, не намерен. Итак, Дмитрий, есть ли вероятность того, что все же что-то могло попасть на поверхность какими-либо путями, не как информация, а как кто-нибудь еще спасшийся? "Или же", он пощелкал пальцами. "Давайте накидывать варианты. Как еще что-то могло всплыть на поверхность?" Улыбнулся. Двоякое звучание получилось. Удачный каламбур. "Нет, я не знаю, как еще что-то могло попасть на поверхность". Он припомнил Рея за стеклом двери лаборатории, но, конечно же, про него он ничего не сказал. "Камера. На камере видно, как произошло заражение Джессики". Репортера. Мы не знали о том, что она инфицирована. После карантина наш старший устроил банкет. Я сбежал первый из кают-компании. Остальные не успели защититься. Инфицированы были все. И а как же персонал, который отсутствовал на банкете? Он присел рядом с Дмитрием на корточке. протянул ему руку. Вставайте. Неудобно так общаться сверху вниз. Дмитрий поднялся уселся на полку койки, торчащую из стены. Вентиляция. У нас общая система вентиляции на станции, начал Дмитрий. Хорошо, я проверю ваши слова. Он посмотрел в непонимающие глаза Дмитрия. Да, да, не удивляйтесь. У меня есть доступ до информации о вашей станции. Продолжайте. Что было после заражения? После Я сразу надел маску. Люди распределились в своих отсеках. Болезнь развивалась очень быстро. Андрей Викторович это наш начальник. Он попросил проследить за развитием всего этого. Ей все есть на моей камере. Посмотрите записи. Да, есть. Я видел. И запись этой вашей глупышки Джессики тоже посмотрел. До чего миловидная и до чего глупая особа была. Эх, жаль, что такая красота пропала в туне. То есть вы, Дмитрий, полагаете, что наша маленькая тайна никому не известна? Да, он твердо кивнул, за что тут же поплатился острой головной болью. Джейки, закрой, пожалуйста, камеру и принеси Дмитрию чего-нибудь перекусить. Он все же наш гость, уже выходя из камеры, добавил. Вы, Дмитрий, отдыхайте, о дальнейшем не беспокойтесь. все будет хорошо, и улыбнулся. Пока возносился через глубины, Дмитрий прошел и через страх и через ужас, и клял себя за то, что спасся, и молился небесам, благодаря за то, что вырвался оттуда, от тварей. Долгий взлет, почти полтора часа до поверхности. А потом капсула выскочила мячиком на поверхность, бухнулась обратно на волны, разбросав в стороны брызги, закачалась медленно. плавно. В обзорный иллюминатор слепяще ярко бил солнечный свет. Дмитрий закрыл глаза, наслаждаясь солнечным теплом на лице. Что делать, он особо не представлял. Вскоре, как он надеялся, его капсулу приметят с их корабля, что курсировал над станцией без названия Челленджера. Подплывут. Снаружи капсулы они не откроют. Замки внутри, разве что болгарками вскрывать. За это время он напишет им все. «Изложит, что тут и как. Почему его просто так без защитных средств нельзя на волю? Опасен. Опасность. Страшная биологическая опасность. А сейчас только валяться, расслабиться, отдыхать. Оказывается, он так устал там внизу. Так его вымотало это постоянное чувство жути, ощущение всеобъемлющей смерти вокруг. Сам того не заметив, Дмитрий задремал и проснулся тогда, когда почувствовал, услышал Легкие скрябающие звуки Об обшивку капсулы. Открыл глаза, сел, думая увидеть катер рядом, а чуть поодаль высокий черный борт корабля, на котором свои, знакомые люди. Но нет. Рядом с ним на волнах болталась резиновая лодка, в которой сидела пара людей в масках. В одежде околовоенного стиля, но без знаков отличия. Судя по звукам третьей, которого не было видно, прихватывал его капсулу на трос. И судно, судно вблизи никакого видно не было. Когда мотнула капсула на волнах, он все же увидел в отдалении, торчащую над гладью воды надстройку подводной лодки. Да что же? Он ничего не понимал. Поэтому приник маской Лицом к окошку иллюминатора, истерва всматривался и в неизвестных, и пытался разглядеть подводную лодку. Вот и третий появился в зоне видимости, тоже ничем не приметный, тоже в маске. Из всего происходящего можно было понять только одно: это троица, да и те в подводной лодке были в теме. Знали, чего бояться. А это в свою очередь давало очень толстый намек на то, Что они прекрасно знали о той давно брошенной подводной лодке там, на дне. Только как они его так быстро нашли. Забасил, затрещал мотор их лодки. Звук доносился слабо, глухо в капсулу, и они понеслись по волнам в сторону подлодки. Капсула подпрыгивала, взбрыкивала на волнах, но Дмитрий не спешил высесть обратно в кресло, пристегнуться. Нет, он вглядывался в верхнюю палубу подлодки, в надстройку, пытаясь увидеть хоть что-то, что подскажет, кто они, что они. Лодка встала у борта. Троица шустро перебралась на верхнюю палубу. Капсулу подтянули к борту. Нет, ребят, так просто вы меня не достанете, злорадно проговорил Дмитрий. Да, он, конечно, попался. Он в их власти. Но всё же он испытывал какое-то легкое чувство злорадства от того, что им придется помучиться еще с ним, повозиться, вскрывая капсулу. Но из распахнутого люка верхней палубы появился еще один неизвестный. Подошел к борту, жестами, будто крутя штурвал, показал Дмитрию: "Открывай", мол. Тот помотал головой. Тогда этот неизвестный пожал плечами. Достал из нагрудного кармана что-то похожее на смартфон, что-то нажал, и тут же в капсуле все зашумело, зашипело. Его Дмитрия, обдало жаром пара. В воздухе повисла светло-жёлтая взвесь какого-то газа. И не будь он в маске, может это бы плохо для него закончилось. В следующее мгновение щелкнули запоры за задрейки, и с легким шипением люк капсулы распахнулся. Все... Достали. Дмитрий, окошко в двери камеры раскрылось. Там за дверью стоял все тот же пожилой господин. Не хотите ли прогуляться с нами? Куда? Вам будет весьма интересно взглянуть. Пойдемте, пойдемте. Заодно станете получше понимать, что у нас тут вообще происходит. Ладно. Он поднялся со шконки, потянулся. Пойдёмся прогуляемся. Всё было так похоже на то, что он видел там внизу, на дне. Больше всего походило на то, что обе эти лодки выполнялись по одному проекту. Только эта подлодка была жива. По ней ходили люди, кто в белых халатах, кто в костюмах биологической защиты, правда, без масок. Но это там в отсеках наденут. А главное, не было той пыли на пополах со спорами. Что-то густо устилало пол на той подлодке, в глубине, в бездне. "Сюда, Дмитрий", сказал он, и Дмитрий послушно прошел в дверь. Следом за ним вошел Джейк, конвоир, ну и последним уже пожилой. "Как вы понимаете, это у нас центр управления, капитанская рубка. Здесь у нас основной офицерский состав", кивнул в сторону занятых своими делами людей. Мы сейчас на перископной глубине. Так что вы все сможете увидеть в лучших подробностях. Сюда, пожалуйста. Вот. Знакомы с этой машинерией? Ну, да кого я спрашиваю. Конечно, знакомы. Дмитрий вдруг почувствовал какую-то дрожь. Почему-то ему стало страшно, но все же он подошел к перископу, ручки его откинул, приник глазами к окулярам. Океан, ровная гладь. Чистые небеса, не облачко. Левее, Дмитрий, левее доворачивайте. Вот, вот так. Видите? Дмитрий смотрел на свое, на уже почти родное, научно-исследовательское судно, что называлось так же, как и станция, "Безна Челленджера". Он бы узнал эти очертания из тысячи, да и видно даже название на борту. Вижу, он сглотнул. годнул Зачем мне это? А вы дальше смотрите. Итан, давайте. Публика жаждет. Послышался тихий шипяще пузырящийся звук. Его ни с чем нельзя было спутать, хоть Дмитрий раньше и ни разу такого звука не слышал. Торпеды. Зачем? Зачем вы? Он оторвался от окуляров. Но Джейк ухватил здоровенной, сильной рукой Дмитрия за затылок. И нещадно впечатал его лицо в окуляры перископа. Так надо, Дмитрий, так надо. Вы думаете, что в этот момент там, на научно-исследовательском судне, грянуло лалами с черными лоскутами дыма взрыв? И тут же следующий. Еще через мгновение лодку чуть повело. Взрывная волна дошла. Вот попадание. Этон, можете ставить зарубку на пульте. С почином вас. Дмитрий, разве вы могли предположить, что ваше судно будет вот так прямо спокойно боражировать над станцией из года в год, не получая ни единой весточки? Нет, конечно. Через день-другой они бы отправились к вам. А тогда, тогда уже информацию будет не поймать. Зачем вы мне это показали? Дёрнул плечом. Да отпусти ты. Не буду я трепыхаться. Зачем вы мне это показали? Чтобы вы понимали всю серьезность сложившейся ситуации. Понимаете? Нам необходимо знать все о том, что там. Ткнул пальцем вниз. Произошло. И все возможные пути утечки информации, понимаете? Все. Капсулы эвакуационные, послания ваши эти с радиомаячками. Кстати, хорошая идея, как и у нас в капсулах. Нам нужно знать все. Я вам уже все рассказал. Он свесил голову, утер нос, одну бровь соднило. Это похоже, когда его кокуляром с размаху приложили, рассек. Всё, жаль. Джейк профилактику. И тут же Дмитрия согнул вдвое. Он хватал ртом воздух, не в силах вдохнуть. Этот Джейк приложил своим увесистым кулаком в живот. Дмитрий, зачем вы так? На ваших записях прекрасно виден Никирей. Неприятный типчик. Как по моему скромному мнению, заносчивый, И он был в очень даже хорошем здравии, когда вы виделись с ним в последний раз. Итак, что вы нам можете про него рассказать? Ничего. Он, правда, не очень. Не очень приятный человек. Закашливаясь, перхая, сел ответил Дмитрий. Я его предупредил. Но вы сами видели. он упертый, да нельзя. Я думаю, что он там. Вы думаете, или же пытаетесь отвести от него угрозу? Более конкретной и правдивой информации у вас нет. Джейк же может и палец сломать. Да и вообще, он у нас такой сообразительный затейник. Вам лучше даже этого не знать. Итак, Дмитрий, я жду. В последний раз. Дмитрий сглотнул. В голове его стремительно проносились мысли, логические цепочки, но судно уничтожено. Прямо сейчас погружается, идет на дно. Так что уже все не имеет никакого значения. Разве что отвести подозрение от самой станции. Дабы эти ребятки не спустились туда, и там бы не устроили такого же фейерверка на глубине. Вдруг он еще жив. Вдруг он Последний раз я его видел тогда же, когда и вы, на том обходе. Потом. Потом я сбежал со станции, запрыгнул в экзоскав и всплыл на вашей капсуле. Но могу сказать, что Рэй тот еще трусливый подонок. Но он еще подонок и самовлюбленный. чистолюбивый. Думаю, что он до последнего был на станции. А как стал гаснуть свет в коридорах, понял, что все. Ситуация полетела в Тартароры. Скорее всего, он эвакуировался. Ей, что теперь говорить? Кото были ли радиопередачи судна за сутки? Нет, сэр, отчеканил крупный негр в армейских штанах, в футболке. Очень хорошо. Спасибо. Да, Дмитрий. Видите, ситуация очень серьёзная. До вашей станции мы доберёмся чуть позднее. Глубоко знаете ли, подготовка занимает время. Если бы вы мне еще подсказали, где найти нашу подлодку, было бы просто великолепно. Тоже, тоже взорвёте. Конечно. Да, рискованно. Высвободим наши интересные наработки, и кто знает, как оно поведет себя в открытой среде. Но, думаю, что всплыть это не сможет, не осилит. Как-то вплетется в упорядоченную цепочку ареала обитания. Да там и останется. Я хочу в это верить. Кто вы? Я можете ко мне обращаться администратор, не капитан, а управляющий всего этого, развел руки в стороны. Царство. Представитель заказчика. Кто заказчик? А этого вам, да и всем остальным, знать не положено, Дмитрий. Мы просто наемные работники. Вот и все. — И для чего вас наняли? Дмитрий, как по мне, вы зарываетесь. Чуть меньше гонора, чуть больше должного понимания серьёзности сложившегося положения. Может быть, проживёте чуть-чуть подольше. И на том спасибо. Всегда, пожалуйста, Дмитрий, всегда, пожалуйста. А теперь отдыхайте, набирайте сил. Джейк, проводи нашего гостя. Загромыхал замок в двери. скрипнули петли. Дверь распахнулась. На выход! рявкнул Джейк, чей силуэт обрисовался в дверном проёме. Куда мы? Не твоего ума дело. На выход. Дмитрий слез с койки, уселся, обул ботинки, зашнуровался, встал. Эх, ему бы костет. Вот бы он с этим Джейком поговорил бы по-мужски. Нет, костета на Джейка мало. Тут нужна бейсбольная бита. Или того лучше, пистолет. «Такой шкаф ков хрена прокинешь. Снова коридоры, снова капитанская рубка. Администратор, упершись руками об стол, смотрит в монитор. За столом сидит какой-то из офицеров. Вот, Дмитрий. Администратор оглянулся. Очень рад вас видеть. Подойдите. Подойдите. Давайте вместе посмотрим. Тут очень интересно. Смотрите, «Узнаете?» Да. Наша станция. Он был спокоен, потому как веры в то, что там остался кто-то живой, особо уже и не было. Красивая, да. Да. Администратор кивнул. Станция и правда была красивая отсюда, подсвеченная вокруг прожекторами говоритнами. Дно вокруг ровное, нереальное, как будто станция на обратной стороне Луны или еще где, на другой планете, в космическом пространстве. А теперь, Дмитрий, в каком направлении нам двигаться, чтобы обнаружить наше судно, нашу подводную лодку? На север, тут недалеко. Небольшой толчок, ощущение движения. Изображение на экране стало смещаться. Дмитрий смотрел на экран. Вон и флашки, за которые он заходил тут поблескивает в свете прожекторов подводной лодки. Дальше. Сейчас будет обрывчик. Да, да, вот. За лебедкой, ниже идем. Подводная лодка пошла ниже. И вот. Вот она. Вторая подводная лодка. Здоровая, матово отсвечивающая, облепленная слизью. Спасибо, Дмитрий. Джейк, отведи нашего гостя в зверинец. Зверинец. Джейк удивился. Да, необходимость в нём отпала. Дмитрий даже дышать перестал после этих слов. Пробежал холодок вдоль позвоночника. "Что это такое, зверинец?" выпалил срывающимся голосом он. "Пошли". Джейк ухватил его за шкирку, как щенка, потащил прочь. "Что такое зверинец?" заорал Дмитрий, но на него уже никто не обращал внимания. Снова послышался шуршащий пузырящийся звук. Снова торпеды, но уже по подлодке, а не по научно-исследовательскому судну. Но этого Дмитрий уже не слышал. Да и не почувствовал малейшей встряски от взрыва, потому как он дергался, рвался из сильных рук Джейка, а тот тащил и тащил его вперед по коридорам подводной лодки. Зверинец оказался больше всего похож на клинику. Все те же койки большой общей палаты, капельницы, приборы, люди на койках. Единственной разницей было то, что каждая из коек была окружена стенками из какого-то прочного, прозрачного материала, типа плексиглаза. Да еще и в каждом таком аквариуме было по унитазу. Люди в этих своих прозрачных отсеках кто лежал, кто бродил в отведенных ему 6 квадратных метрах. Кто-то стучал бессильно по стеклу ладонями, кричал. Наружу доносились приглушенные, едва слышимые звуки голоса, слабые отзвуки хлопков ладоней об стены. Деловито ходил медперсонал у стен, смотрели на пациентов. Хотя нет, не медперсонал, Ученые. И это были отнюдь не пациенты, лабораторные крысы. Новенького куда? Зло бросил Джейк. Одному из стоявших у стены белохалатников тот сощурился, посмотрел через толстые линзы очков на Дмитрия, спросил: "Кто это? Не твое дело. Кто вы?" "Я, аквалангист с базы Бездна Челленджера. Дмитрий, Дима". "И, хорошо, тогда в седьмой блок", сказал белохалатник. и отвернулся, потеряв всякий интерес к новому подопытному. Джейк потащил его вперед, дальше, мимо прозрачных стен. А там, за стенами этими, чем дальше, тем больше он видел результаты исследований этой жуткой лаборатории. Вон скелетоподобное тело, будто брошенное черными длинными волосами. Паклями висела на нем плесень, и пол его палаты уже устилала тонкая землистая пыль, споры. А вон там за стеклом Нечто уже совсем не похожее на человека. Тело в наростах, всё та же плесень чёрная, но рост нечеловечески высок. Вытянут, хоть и сгорблен. Голова висит безвольно. Движения медленные, скорее растительные, чем человеческие. Когда они проходили рядом, существо быстро всем корпусом повернулось к ним. Плесень на нём подалась вперёд, будто змеи потянулись. А голова всё так же безвольно болталась, не принимая участия в действии. Она будто уже и не нужна была существу. Отмирала. Где-то кому-то что-то вкалывали, где-то кого-то держали. Кто-то ломился в стёкла, бросался на них. Кто-то тупо сидел, свесив голову, смотря в никуда. Кто они? Кто эти люди? Дмитрий уже не трепыхался просто шоу впереди Джейка. Мусор. Как и ты!» Джейк хохотнул. А седьмой блок это вакцина. Туда самых здоровых тащат. Как по мне, ты дохляк. Зря глист туда тебя отправил. Нам сюда. Крепко хватанул за рукав, рванул к ближайшему пустому отсеку. Распахнул дверь, закинул Дмитрия туда. Закрывая дверь, сказал: "Прости, если что". Работа. И это удивительно было видеть на лице этого страшного здоровяка виноватую улыбку. Удачи тебе. Такая же прозрачная поликсиглазовая дверь с армированным кантом захлопнулась, и все звуки пропали. Наступила тишина. Дмитрий глянул по сторонам. С одной стороны от него разместился точный негр, с украшенный побоями рожей который беспрестанно ходил туда-сюда по своему аквариуму. С другой же, на койке, неподвижно сидел сгорбившийся суховатый паренек. Бледный, белый, может альбинос, а может это последствия каких-то экспериментов над ним. Дмитрий тоже уселся на койку, а после его все лёг, расположился поудобнее, закрыл глаза, задремал. Проснулся он от того, что распахнулась дверь в его аквариум. Вошли трое: двое белохалатников, один чуть уменьшенная пародия на Джейка. чуть меньше ростом, лицо чуть менее звериное, вместо бороды небритость. Но надо полагать, функционал у него был тот же. Мы сейчас возьмем анализы. Вы не будете сопротивляться, спросил один из белохалатников. Не думаю усмехнулся Дмитрий, смерив взглядом пародию на Джейка. Ваша горело ведь для этого? А, вы провили. Да, для этого. Ладно. Делайте что надо. Хорошо. Руку, пожалуйста. Дмитрий протянул руку. Белохалатник умело накинул на плечо жгут, затянул, вогнал иглу в вену. Дмитрий смотрел, как шприц заполняется его кровью. «Все, спасибо большое. Ваточку подержите подольше. И вот, извлек из кармана пластиковые баночки. Это для кала, это для мочи. Будьте любезны, в первый же подход по делам нам предоставить результаты. Буду. Конечно, буду любезен. Спасибо. А теперь отдыхайте. Они вышли. захлопнулась за ними дверь, и снова тишина. Но они не ушли. Отправились в аквариум к точному негру. Дмитрий с интересом наблюдал, что будет происходить. Белохалатник приложил карточку к двери, та только начала открываться, и негр рванул вперед. Он был действительно здоровый, действительно мощный, и та скорость, с которой он бросился вперед, совсем не сочеталась с его внешностью. Виллис реагировал мгновенно, оттолкнул белохалатника, навалился плечом вперед!» И увесистым кулаком впечатал тяжелый удар негру в живот. Повалил его. Навалил локтем на сизую, окровавдённую от щеку. Закричал что-то. Не разобрать слов. Очень уж все приглушенно. Бросились вперед белохалатники. Один придавливал руку, второй что-то вкалывал. А после Вилли наотмашь хорошенько приложил негру по роже, и вся троица выскочила из аквариума. Захлопнулась дверь. а Онегар валялся на полу, прикрывал глаза рукой и вздрагивал от рыданий. Дмитрий встал, подошел к прозрачной стене, постучал. Никакой реакции. Он несколько раз бахнул кулаком об стенку, и только тогда негр глянул в его сторону. Дмитрий подышал на прозрачную стенку и написал: "Что случилось?" Негр, отирая кровь с расквашенной губы, поднялся, подошел и кровью вывел: "Меня заразили". Дмитрий снова надышал на стекло, написал: "Это блок вакцин. еще не все потеряно". Негр стер рукавом своей пижамы первую надпись, снова кровью: "Все подыхают". "Дмитрий, но есть надежда". "Негр, лучше сдохнуть". Дмитрий. Удачи. Негор. Спасибо. Они разошлись по своим койкам. Дмитрий уселся, негр улёгся. Дмитрий думал, что процесс пойдет так же, как и у них на станции. Через сутки вялость, спутанность мыслей. Кашель. Через двое вегетативное состояние. Через трое стадия активного заражения. Но нет. Уже через полчаса он увидел, что негр начал закашливаться, увидел те самые споры, срывающиеся с его губ. Да, значит, у них тут грибок уже куда как более шустрый, чем там на дне. Негр уселся, помахал Дмитрию рукой, шатаясь, побрел к стене. Кровь, конечно же, у него уже не шла, поэтому он подышал на стену, так же, как это раньше делал сам Дмитрий. Койя как вывел на запотевшем стекле. Я, Амади, молись за меня. Я, Дима, помолюсь. Спасибо. Верь и надейся. Вывел Дмитрий на стекле. Амади хотел еще что-то написать. Снова подошёл на стекло, но вместо этого просто приложил свою здоровую пятерню на запотевшее стекло. Развернулся и пошатываясь пошел к Койке. Не дошёл рухнул по пути, свернулся калачиком и больше не двигался. Медленно сходила на нет белёсая запотевшая часть с отпечатком руки. И вот уже всё, нет ничего. Только маленькие, едва заметные крупицы спор темнеют. Держись, Амади», — сказал вслух на русском Дмитрий. Спиной отошёл от стекла, уселся на койку. И не отрываясь, продолжал смотреть на своего сокамерника. Тот лежал недвижно и вроде бы даже не дышал. Во всяком случае, незаметно было движение его боков, спины. И вдруг он выпрямился, как-то резко, рывком, выгнулся и нечеловеческими движениями стал подниматься, ломаными какими-то, скомканными, рывками. Дмитрий наблюдал Амади поднялся на четвереньки, вскинул голову. На смуглой его коже темнели черные нарывы. Глаза стали прозрачными, белыми. Пропала радужка, остались только черные точки зрачков. Они уставились на Дмитрия, а после он все так же на четвереньках рывками двинулся к стеклу. Жуткое, нечеловеческое, страшное зрелище. Это был уже не Амади. Это уже было нечто иное, управляемое чуждым, странным грибком, угнездившимся в его теле. Амади бухнулся головой об стекло. Не понял, что происходит. Еще удар, глухой, едва слышимый. А после один из нарывов на его лице выплеснул струю жидкости, что медленно, словно кисель какой, потянулась вниз по стеклу. В ней В этой слизи, желтовато-зеленоватой, много и часто виднелись крупицы споры. Так и методика заражения тоже чуть изменилась, чтобы налипала исыхала и после снова попадала в дыхательные пути. на случай долговременного перемещения объекта заражения, Увеличение ареала, заметил краем глаза движения. повернулся. Как в Амади подходила троица в прозрачных противочумных костюмах. Судя по габариту одного из подходящих, это был Вилли. Широкие плечи, тяжелая поступь. Движения человека, привыкшего к стычкам, тяжеловесные, но чуть кошачьи, плавные. Следом за троицей еще четверо с какими-то баллонами на тележках. Карточка распахивается дверь. Троица заходит. А эти, что следом, тут же дают из баллонов струи белёсового газа, тот оседает будто хлопьями. Те трое, что зашли, идут к команди. Вилли переворачивает его, придавливает, фиксирует. И снова укол. Этот уже в грудную клетку, будто прямо в сердце, судя по длине иглы. Выходят, закрывается за ними дверь. Я уже их хорошенько обдают из баллонов. Уходят. Все. снова никого. Только Амади, распластанный по полу, раскинувшей стороны руки, лежит недвижно. Дмитрий поднялся, Подошел к стеклу, наблюдал. Амади не двигался. Дмитрий кулаком постучал в стекло. Нет реакции. Несколько раз бахнул ботинком об стену. И тут Амади дернулся, повернул голову в сторону, уставился на Дмитрия. Нет, не на него даже, а сквозь. Глаза его будто и не видели ничего, но глаза уже походили на человеческие, стала проявляться радужка. Он, двигаясь как марионетка, как безвольная кукла, уселся, и будто невидимый кукловод бросил его обвис, уселся как брошенная в угол игрушка. Ноги расставлены в стороны, сам вперёд завалился, голова свесилась, руки безвольно брошены. Не двигается больше, только бледнеет, бледнеет. Жутко это было видеть, как бледнеет негр, человек с темной кожей. Он будто выцветал, становился пепельно-серым, а после начал осыпаться. Именно осыпаться пылью, песчинками, как в кино. Медленно, очень медленно на его коже прорисовывались едва заметные трещинки, расширялись. И осыпалась плоть на пол сероватым песком. Обнажилась кость черепа на лбу. И это прореха в коже становилась все больше, все шире. Дмитрий отошел от стекла, уселся на койку смотря невидящим взглядом в стену, улёкся, уставился сквозь потолок в никуда. Сил закрыть глаза не было. Вот так и он в скорости осыплется, пропадёт, развеется прахом. Хороша вакцина. Очень хороша, Надёжно. Всё же закрыл глаза, уснул. Дверь открылась. За ней стоял сам администратор со свитой. Был тут и Джейк и уже знакомые белохалатники. Позади маячил Вилли. Здравствуйте, здравствуйте. Администратор прошел койке, на которой лежал Дмитрий и старательно не смотрел в его сторону. Отдыхайте, набирайте сил. Дмитрий перевернулся на другой бок, показав администратору свою спину. Промолчал. Очень верно с вашей стороны, знаете ли. Внутренний ресурс силы вам еще пригодятся». Зачем вы пришли? спросил Дмитрий, не глядя в его сторону. Нужна еще какая-то информация. Да, не помешает. Был один момент, радиопередачи в эфире, как нам сообщили. Кратковременный, закодированный. Не подскажете, в каких случаях информация с вашего судна передавалась именно в кодированной форме? В случаях нештатных ситуаций. Вы же это и сами понимаете. Конечно, понимаю. Но меня смущает длительность передачи информации. Слишком коротко. Буквально один импульс знаковой билиберды. Что это могло быть? Дмитрий молчал. Говорить ничего не хотелось. Вы беспокоитесь за проверку вакцины. Давайте так. Я даю вам еще неделю спокойствия. Обещаю, что в это время вас не тронут. А вы мне за это? Какая к чёрту разница? Неделя. Дмитрий рывком перевернулся в сторону администратора, соскочил с койки. Джейк напрягся, но Дмитрий не сделал никакого порывистого движения вперёд. А что вы хотите? Вы же взвешенный человек, прекрасно осознаёте свои пожелания. Джейк всё же сделал шаг вперёд, заслонив одним плечом администратора. Я хочу, чтобы вы меня отпустили. Нормальным, живым. Но этого же не будет. Конечно, нет. Во всяком случае, не сейчас. Могу вам предложить заточение в стиле железной маски. Вы же читали классику. Знаете, о чем я говорю? Да. И до последних дней Воланд на вашей посудине. Контракт же вы мне не предложите. Знаете, можно было бы и предложить Вы человек опытный, знакомы с нашей глубоководной тематикой. Иногда нам нужны новые образцы со дна, но я бы не хотел давать вам свободу передвижения. Простите, но вы человек, как мне кажется, излишне подверженный принципиальным воззрением. Он улыбнулся. Обычно это очень хорошо, но в нашем случае это явный минус. Не сработаемся. Тогда я бы хотел, чтобы на мне испытывали что-то принципиально новое. И как можно в более сжатые сроки. Да, непроверенное ранее. Но я видел. Кивок в сторону пустого аквариума, где раньше сидел амади. Что происходит при использовании вашего основного направления? Есть у вас что-то новенькое? Да, была пара предположительных наработок. Кивнул. Я так понимаю, это и будет ваше согласие на сотрудничество. Да. Такая кратковременность кодированного сигнала, если бы вы еще распечатку мне показали, характерно для тяжелого несчастного случая, ну или смерти члена экипажа на судне. Передали информацию о пострадавшем. Капитан судна сам принимает решение, что делать дальше. Я удовлетворил ваш интерес. Да. А я удовлетворю ваше желание. Что-то еще? Книги. Можно мне какую-нибудь художественную литературу. И сроки? Не называйте мне их. Вообще не называйте. Пусть все будет внезапно. Конечно. Вилли. Тут же рядом появился Вилли. Особенно сейчас, когда он находился рядом с Джейком, он выглядел наиболее комично, хотя будучи один. Ты слышал пожелание нашего гостя? Принеси ему. Нет, привези ему, пожалуйста, полную тележку книг. Спасибо вам, Дмитрий. Больше не смею вас беспокоить по нашим суматошным делам. Удачи. Засуньте ее, знаете куда. Дмитрий смотрел, как выходит вся эта делегация, дождался, когда закроется за ними дверь, когда растворятся Исчезнув они в коридорах научного блока, и только тогда сел на койку, обхватил руками голову. Может, действительно, действительно стоило согласиться на вечное заключение на подлодке. Может быть, освободили бы. Или того лучше, попривыкли бы к нему. Да и приняли бы в штат подлодки. Хотя, кого он обманывает? Его и так и так пустили бы в расход. Словам сильным мира сего верить глупо. Сегодня ты им нужен, завтра а в завтра тебе уже нет места. Он посмотрел на того альбиноса, что сидел в правом от него аквариуме. Альбиносу этому, оказывается, уже давно ввели споры. и давно же ввели какую-то вакцину, сродни той, что вводили Амади. Только альбинос вместо реактивного процесса показывал очень замедленные реакции. Он мог целыми сутками сидеть неподвижно на своей койке, а любое его перемещение превращалось, как у ленивца, в очень долговременный процесс. Когда он уставал, это было куда как больше похоже на процесс прорастания. Дмитрий просто диву давался, как хватало сил в этом чедушном теле на то, чтобы медленно-медленно, едва ли не в течение часа, встать, распрямиться. Сейчас Альбинос брел в сторону дверей. Брёл уже давно, едва ли не со вчерашнего дня. Во всяком случае, начал он свой поход еще до того, как Дмитрий лег спать. А сейчас находился где-то на середине пути. И глазом заметить его движение было очень сложно, если только смотреть не моргая долго-долго. И то потом спишешь на усталость глаз. Появился Вилли. Везя полную каталку книг, Дмитрию хватило одного взгляда, чтобы понять, что Вилли набрасывал книги без разбора. Тут все больше были талмуды по органической и неорганической химии, биологии и прочее крепконаучное научное, тяжеловесное. Среди горы этой он выбрал три томика именно художественной литературы, бухнулся на койку с книжкой и провалился в чтение. Проснулся ночью, соскочил от чувства, будто на него смотрят пристально истова жадно. Было темно. Отключение света на условную ночь. Только светились мониторы там, за прозрачными стенами, и привычная тишина. Дмитрий завертел головой по сторонам, силясь разглядеть хоть что-то в этой непроглядной темноте, и все таки увидел Узрел то, от чего у него зашевелились волосы на загривке. С той стороны, где был аквариум альбиноса, там, за стенкой, в паре шагов от него, стоял недвижный черный силуэт, распялив руки по стеклу. Как он так быстро, с учетом своей неповоротливости, оказался тут, здесь, у стены? Ведь до выключения света он был у двери, почти двое суток туда добирался. А тут в раз оказался тут. Фонарик бы посветить, взглянуть в его бледное лицо, разглядеть, какие в нем произошли изменения. Волшебную силу вакцины Дмитрий не верил. Как сказал один из белохалатников: "Не было у них ни разу, чтобы человек хотя бы вернулся в нормальное состояние более чем на полчаса. Потом неизменно шла смерть". Дмитрий поднялся, Шагнул к силуэту, Тот не двигался. Сделал еще шаг, оказавшись у самого стекла, у самой стены. Приложил ладонь к ее гладкой поверхности и тут же силуэт за стеклом угрожал. Расщерился, расщеберился то ли щупальцами, то ли вспух длинными лохмами плесени и вдарил. Вдарил всем телом по стеклу, так что оно затрещало противным режущим звуком разбежались по прозрачной стене отрященной еще один удар и мелодичным звоном острым дождем осыпало стекло раскатилось по полу и тварь неуловимо быстрая стремительная охватила его Дмитрия всем своим существом мягким податливым пушистым сырым Именно таким, какими и должны быть волокна плесени. Он вскочил, заорал, и только сейчас понял, что это неправда, только сон. И он и вправду укутан в кокон сырого от холодного пота одеяла, в податливое, мягкое, сковывающее. Вовремя проснулся. Как раз в то время, когда увидел, как тачатся к нему белохалатники свили. А к соседу, что таки дошел до выхода. Цельной процессией подтягивается толпа в противочумных костюмах и дезинфекторы за ними с баллонами своими на тележках. Зашел первым Вилли, следом за ним белохалатник в кругленьких очочках с очень культурным сухим лицом. Похож чем-то на папу Карла что потом еще в электронике играл. Здравствуйте, Произнес тот самый папа Карло. Блеснув от на очках вы не будете сопротивляться. Нет, конечно. Дабы показать праведность своих слов, он сам закатал рукав. Колите. Нет, нет, это не в руку. Сначала мы вас вакцинируем, потом заразим. У этой вакцины такая методика действия. Ставить надо в артерию. Бедро, шея, куда удобнее? Давайте в шею. Хорошо. Он извлёк из нагрудного кармана футляр, в котором находился шприц. Голову поднимите, пожалуйста. Вот так, к свету. Спасибо. Дмитрию было видно краем глаза, что происходило там, по соседству. Те в противочумных костюмах открыли дверь в соседний аквариум. Тот, что был самым крупным из этой компании, толкнул в грудь альбиноса, чтобы он отлетел. Упал поближе к центру своего отсека, но Дмитрий даже поначалу не понял, что произошло. Альбинос не отлетел, он будто прилип к руке здоровика. Да еще и белёсый туман обеззараживающий, которым обдали вход те, что были в свите, замутил, забелил происходящее. И когда туман стал таять, Дмитрий увидел. Альбинос приник к телу здоровика, обвил его, пророс вокруг, охватил множеством черных жгутиков по плесени чёрной. И одежда, пижама на нём рассыпалась клочьями, трещала под напором всё новых и новых отростков. Дмитрий даже укола не почувствовал. Папа Карло, увлечённый своей медицинской функцией, не замечал ничего. Вот Вилли, тот, увидев происходящее, вдохнул глубоко, Ломанулся к двери, распахнул её, понёсся по коридору прочь. Тут же стало слышно шепотение и стогоямое из раструбов газа и крики, шум там в коридоре за стеклянными стенами. А? Что? Папа Карло оглянулся. В руке его был пустой шприц. Куда это? Куда надо? Дмитрий оттолкнул его. Субтильный белохалатник отлетел в сторону. Попытался закричать, но поздно. Дмитрий отвесил ему хороший пинок в живот. У белохалатника перехватило дыхание. Он, как рыба, беззвучно открывал рот. Дмитрий шустро, пока там по соседству творилась эта адская кутерьма, стащил халат с папы Карла, очки с пола подобрал, нацепил все это и бегом бросился в открытые двери. Не туда, ни вглубь, глушь, не за Этой дороги он не знал. Надо мимо этих, противочумных, а там альбинос растащился в стороны изрыгался землисто-коричневыми облачками спор. Охватывал тех в противочумных костюмах, расползался на составляющее стремительно. Жуть. Дмитрий влетел в это буро белое облако, в котором был и газ обеззараживающий, и споры и понесся дальше по коридорам, разнося на себе, за собой заразу. Один из тех, что с баллонами, бросился за ним, ухватил за плечо. Дмитрий развернулся, чтобы отвесить увесисто и больно, но опоздал. Один из отростков от Альбиноса огрил противочумника, потащил, оторвал от Дмитрия рывком, и противочумник глухо заорал под своей маской. Его потащило по полу. Бежать. Он летел по коридорам без мыслей, без каких-либо рассуждений. А на подлодке уже громыхало, противно завывая сигнализация. Под потолком желто красным светом закружили проблесковые маячки. На подлодке начал твориться кавардак. Выбегали люди: кто в околовоенной форме, кто в халатах, кто в костюмах защиты. Дмитрий резко затормозил у ближайшего щитка, за которым были серые с двумя фильтрами респираторы. Открыл дверцу, хватанул один. Быстро натянул. Да, конечно, не маска, что закрывает все. Отблесками слепит, не давая разглядеть лицо. Но все же, только глаза теперь видны и лоб. Все же проще, если вдруг пересечется взглядом с кем-то, кто его видел, кто его узнать может. И дальше он бежал туда, куда бежали остальные. Может, там такая же эвакуационная площадка, как на той подлодке, с которой он всплыл. Может там он увидел администратора с извечным своим спутником Джейком оба в масках да еще из-под сумки нефильтров от которых тянется шланг к лицу но спутать их с другими было невозможно такая лысина, такие габариты как у Джейка дело редкое а такой лоск такая хозяйственность даже в торопливых движениях как у администратора это встречается и того реже побежал, поспешил за ними. Они не бежали в панике, они хоть и торопливо, но все же просто шли. Джейк раздвигал перед собой людей, а администратор шел в его кильватере, не отставал. На ходу Дмитрий поглядывал по сторонам. Вот пробегает мимо белохалатник, под подмышкой ноутбук. В суетеся никто не заметил хорошего прямого удара от Дмитрия этому ботанику. Тот повалился, Но еще до того, как он коснулся пола, Дмитрий уже выхватил ноут у него. Ускорился. Поворот. Тут уже людей поменьше. Встречные все больше в рабочих комбезах. обслуживающий персонал. Дмитрий не отставал, но держался на расстоянии. Эти двое точно знали, куда надо идти в подобной экстренной ситуации. Уж они-то его точно выведут. Еще поворот. Тут уже нет никого. Пустой, гулкий коридор, и шум того творящегося хаоса в основных тоннелях доносится приглушённо, отзвуками. Дмитрий сглотнул. Время подходит. Надо действовать, или его заметят. Он ускорил шаг. На него не обратили внимания. Прибавил еще чуть. Администратор начал оглядываться, разворачивать голову. Уже блеснуло стекло его маски. Дмитрий бросился вперед бегом и со всего разгона, со всего маху приложил тяжелым ноутбуком по голове Джейка. Тот рухнул прямо на ходу, повалился лицом вперед, распластался, загреб огромными своими руками. Дмитрий еще дважды с размаха саданул ноутбуком ему по затылку и сильно наотмашь пнул по виску, по лицу. Да так, что стекло на маске рассодилось сетью трещин. Все больше не двигается. Здравствуйте, администратор, запыхавшись, проговорил Дмитрий, а тот смотрел на него. На лице за стеклом маски в глазах его застыл ужас. Неожиданная встреча, не находите? И только сейчас администратор понял, что нет у него защиты, что ситуация критическая. Он развернулся, хотел было побежать, но не успел. Дмитрий ухватил его за рукав, резко дёрнул на себя, перехватил на удушение. Свободной рукой ухватился за маску. Хотите подышать свежим воздухом? А, администратор. Нет, Дмитрий, нет. Я же всегда. Куда вы шли? В резервный отсек управления. Мне мозги не компенсируй. Я вашу породу знаю. Среняджа. А? Пошли. Куда идем?» Я говорю прав, снимаю маску. И он правда потащил маску с лица. Нет, нет! Заорал нет. администратор. Остановитесь! «Идем?» «Идем!» кивнул администратор. Я не пошли. Дмитрий боялся, что вот сейчас навстречу вывернет это к спёток другой кого. Да какой там хотя бы один человечек. Этого уже будет достаточно. Завершится схватка, и тогда везло. Они торопливо шли по пустым тоннелям подводной лодки. И вот администратор останавливается перед дверью, около которой цифровой электронный замок. Сюда. Ну так открывайте. Там одноместная. А Джейка вы в карман хотели положить? Или он такой весь из себя героически жертвенный? Не врите. Хорошо. Администратор торопливо оттарабанил по цифрам на панели. Пшикнула пневматика. Дверь приоткрылась. Дмитрий втолкнул администратора вперёд, шагнул следом. Это уже была не капсула, это был целый отсек, даже с диванчиком, с компьютером, радиостанцией и кучей прочего мусора. Администратор снова оттарабанил что-то на панели с внутренней стороны. Дверь щёлкнула замками. Сам по себе закрутился, штурвал задрейки. Послышался звук шипение. Отсек чуть качнуло. Мы не глубоко, сглотнув, сказал администратор. 60 метров. Скоро будем на поверхности. Как здесь что работает? спросил Дмитрий. Как подать сигнал? Остальное все тоже рассказывайте. Нет, со смешком ответил администратор. Этого я вам не скажу. Зачем я тогда? Нет, нет, нет, спасибо, увольте. Хорошо, как знаете. Дмитрий тяжело уселся на диван. Удобный, кстати. Посмотрел в окошке иллюминаторов. Там уже пропадала тьма, светлело. И вот свет всплыли, качаются на волнах. Администратор тем временем обходил стол с компьютером, будто в задумчивости подходил к радиостанции. Дмитрий следил за ним краем глаза и приметил руку, вдруг за под стол, бросился на пол. Вовремя грянул выстрел. Спухнула белой набивкой кожа дивана. Перекатился. Еще один выстрел высек рядом с ним искру из железного пола. Противным шмелем прожужжал рикошет. Бросок вперед. в ноги администратору. Почувствовал горячий рывок в плечо пода компонимент следующего раската стрельбы. Повалил администратора на пол. Администратор был слаб. Дмитрий почти не чувствовал его сопротивления. Резким ударом выбил из поднимающейся руки пистолет. Тот отлетел в сторону. И со всего маху тяжело, яростно врезал на наотмашь по виску. Хрустнуло. То ли маска, то ли черепушка. Администратор дернулся, задрожал мелко и затих. Маска медленно становилась прозрачной. Сходила на нет запотелость от дыхания на стекле, и стало ясно: администратор не дышит. Всё. Дмитрий потрогал плечо, скривился от боли, но все же обрадовался. Просто чертнуло по коже, оцарапало больно и жарко, но ничего страшного не случилось. Встал, походил по спасательному отсеку. Пооткрывал ящики, вмонтированные в стены. Из одного выволок скатку желтого спасательного плота. Прямо на боку этой тяжелой скатки была нарисована инструкция. Схематичный черный человечек дергает шнурок. На следующей картинке бросает надувающийся плот на волны. На следующий плот на волнах. Хорошо. Это уже что-то пошарил ещё. Нашёл сухпаи. Тоже неплохо. Скидал их в рюкзак, найденный тут же. Стал обшаривать спасательный отсек на предмет потопления. Вот на столе рядом с клавиатурой красная кнопка под откидывающейся прозрачной крышкой. Да, несложно догадаться. И тут ему поплохело. Скрутило, замутило. Почувствовал, как тяжело тянет в груди. Ну да, У них тут эта гадость была усовершенствованной. Амади вон. через полчаса уже готов был. Так и с ним, с Дмитрием. Эта штука затягивать не будет. Покачиваясь, подошел к двери, стал крутить штурвал. Тяжело шел, нехотя. По лицу бежали струйки холодного бота. Он инфицирован. Куда же он лезет-то? Надежда на вакцину. Какая там надежда? Но Так не хочется умирать. Открутил задрейку, потянул дверь на себя. Та подалась легко, распахнулась. В глаза ударил яркий свет дня. Дохнула свежим океанским воздухом, бризом. Кое как дотащил скатку с плота до двери, привязал к проушине отсека. Выбросил, дернув за шнур. С громким хлопком, шипением плот раскрылся стал раскладываться, наполняться. Поднял с пола набитый сухпаями рюкзак. Накинул лямки на плечо, покачиваясь, дошел до стола, откинул защитную крышку с кнопки, нажал. Тут же вспыхнула иллюминация проблесковых маячков. Пошел обратный отсчет, произносимый громогласным, но приятным женским голосом. 60 59 58. Дмитрий подобрал с пола пистолет. 49. 48. С трудом перешагнул через дверной проем. встал на панду спасательного отсека. Его мутило, тошнило, глаза застилали чёрные мушки. 26. пять!» Подтянул плот к пандусу, шагнул, едва не упав в воду. В распахнутый его клапан. 14, 13. Непослушные руки все никак не могли развязать усла, которым он был принайтован к спасательному отсеку. 7, 6. Все, Тросик безвольно упал в воду. 3, 2, 1. Зашепело. Вспучилась вода вокруг спасательного отсека. Он стал хрениться, погружаться. Похоже, там тоже были кингстоны. Велечаво, медленно он уходил все глубже и глубже, пока не остался на поверхности лишь уголок от него. А вот уже и нет. Только легкие, неспешные волны там, где только что был спасательный отсек. Дмитрий обессиленно упал на дно спасательного плота, сжимая в руках пистолет. Мысль была только одна: будет кашель, будут споры, Выстрел в дно. всю оставшуюся обойму в дно. И пускай он пойдёт вместе с платом туда же, в пучины, во тьму, в бездну. Но, господи, как же хочется жить. Как хочется жить. Тепло, побелевшими губами, почти неслышно прошептал он. Как хочется жить.